Лежать спиной на ледяном камне было неуютно, и Вита пошевелилась. «Вита, Вита, очнись!» Голос ягоды носился издалека, словно ласурец заплутал в белом тумане и никак не мог найти дорогу обратно. Волшебница открыла глаза и увидела спутников, склонившихся над ним взволнованными лицами. «Слава пресветлая очнулась!» — воскликнул Грой. А Ворон приподнял ее с земли и прижал к себе. Что, что произошло? прошептала она, чувствуя, как еще царапают пересохшее горло слова изведения. Вита казалась мертвой, грустно сообщил Варвеглот. Мы волновались. Что с тобой? Во всегда спокойном голосе яга прорвались нешуточные эмоции. Ты дотронулась до камня, вскрикнула и упала. Вителие дрожащей рукой коснулась лба. Видение запечатлелось в памяти так ярко, что, будь она художником, нарисовала бы картину. Белая гора с обугленным сердцем, истекшая кровью безжизненное тело, и маг, в чьих руках ярится злой синий огонь. Однако увиденное было настолько неоднозначным, что ей следовало подумать, кому рассказать о нем и рассказывать ли вообще. «Я ничего не помню», — тихо сказала она. Кажется, именно здесь и произошел магический катаклизм, из-за которого вся местность лишилась силы. А мне повезло наткнуться на какую-то остаточную линию. — Вот уж повезло, так повезло! — проворчала Тори. — Ты нас знатно напугала, уважаемая Вителья! Волшебница посмотрела на Яга и поняла, что он ей не верит. Гопла Сурца коснулась нежная улыбка. Он не верил, но предоставлял своей женщине право выбора. Не осознавая, что делает, Вита потянулась к нему и поцеловала. «Нашли время!» — фыркнул Вирож, отходя. «Надо же, какой туман! Чистое молоко!» «Ничего мы отсюда не увидим!» — грустно сказала Тори. «А так хотелось!» «Какого аркаеша вы тут делаете?» Вдруг прозвучал голос, куда более холодный, чем камень, с которого Яга помог Вите подняться. Все обернулись. Архимагистр Никорин парила в воздухе над краем пропасти. Туман тщился, но не мог дотронуться до нее. — Мы заблудились, ваше могущество! — поклонилась ей Тарусилия. — Попали в осеннюю бурю! — уточнил Ягорай. Воспользовались возвышенностью, чтобы посмотреть, в какой стороне тракт! — конкретизировал Дробуш. Ясно! — Ники ступила на край и подошла к ним. Тут только они поняли, что выглядит архимагистр так, словно только что покинула клетку с тиграми, сброшенную с обрыва. Зрелище было настолько необычным, что все застыли не в силах. Не в силах вымолвить ни слова. э как там дела?» Наконец нашелся Ворвиглот. Ники изломала тонкую бровь и ответила. «Ничего так, но вы нужны мне в Вишенроге немедленно». По приказу ее могущества все спустились к стоянке за оставшимися там спутниками. «Вещи бросить!» — распорядилась Никорин. «С собой берете только оружие». «Что случи?» — заикнулся Булагрой, но она окатила его таким холодом лазоревых глаз, что он замолчал и процедила. «Сейчас сами все увидите». Повинуясь движению ее руки, воздух свился в зеркальную раму портала. На той стороне показалась заржавленная калитка за которой царила темнота фу скривилась старейша зажав нос чем это пахнет по моему ответ очевиден буркнул виыш и первым шагнул за никорин ушедший в портал пахнет очистными сооружениями пояснил дробуш на недоуменный взгляд альперта очистные сооружения «Как звучит, да, сеструха?» — воскликнула Тори, прыгая в портал. «Неужели мы с вершины горы попадем, наконец, под землю?» «Сейчас и посмотрим», — ухмыльнулась старшая рубака, привычно помахивая боевыми топорами. «Вита, подойди», — приказала Никорин. Волшебница подошла, и Ники протянула ей раскрытую ладонь, на которой плясала маленькая красная корона. «Эта визуализация привязана к портальному перстню наследника Ласурского престола», пояснила архимагистр. «Я создала ее для тебя. Так будет легче найти его высочество в этих вонючих лабиринтах». «И что его высочество делает в вонючих лабиринтах?» заинтересовался Грой. «Принц ищет свою жену», глядя на Виту и не обращая на оборотне внимания, продолжила Ники. Но он еще не знает, что Бруни в безопасности во дворце, и у нее начались роды. Твоя задача, Вителья, найти его, сообщить необходимую информацию и вывести наружу с минимальными потерями, желательно прямо во дворец. Мэтр Квасин уже предупрежден. Он тебя пропустит, если ты решишь открыть портал. Думаю, говорить о том, что за жизнь его высочества Аркея вы все отвечаете головой «не стоит». «Не стоит». согласился Рюворон, потянув меч из ножен. В его черных глазах плескалась тьма, словно не было белой горы, накрытой молочным туманом, будто саваном, и не существовало клыкастой смерти, притаившейся в хитросплетениях подземного лабиринта. Но у его высочества есть портальный перстень, который он мог бы... «Не мог бы», — прищурилась Никорин. Принц никогда не оставит свой полк, а перстень на такое количество людей не рассчитан. Вита кивнула. В крови уже танцевали обжигающие пузырьки азарта, приглушая впечатление от видения о несостоявшемся конце света. «А почему вы сами не можете вывести его высочество?» — за олевщиками спросил попус. «Потому что его величество Ласурский король при смерти», — отчеканила архимагистр. Разорваться между ним и наследником я не могу. Она посмотрела на Виту. «Будь на связи!» И исчезла. «Милосердные братья его величеству, Редерду здоровья и сил пошлите!» Ахнула Торусилья. «Не время молиться, уважаемая Тори, Время убивать!» Поволчью усмехнулся Егорай и толкнул калитку. «Вита, веди! Аль, нам нужен свет, много света!» «Есть!» Совсем по-военному ответил маг, зашептал заклинание и выпустил из горсти магических светляков, взлетевших под потолок и осветивших бесконечные коридоры вишенрокской канализации.